А праздников в деревне много, больше, чем в городе. Только какие-то все они веселые и самому Каю малопонятные. То затеют в лысых холмах ловить кошек и собак, сжигать их близ кладбища в просмаленных мешках, а сквозь дым гонять домашний скот. Считается, что такой дым предотвращает болезни животных. То возьмутся ночью с громким пением особых песен, Закидывать кукурузные поля фруктами и овощами, что родятся на деревьях и грядках почернелыми и скукоженными, и которые весь год для такого случая собирают. Говорят, это чтобы умилостивить злого сеятеля, черного духа, портящего урожай. То жгут на холмах вокруг деревни семь костров, отгоняя невидимым глазу смертных красных птиц, духов большого пожара. В день праздника и еще день после праздника никто, конечно, не работает. Пьют самогон, поют песни, да частенько дерутся. Так живут Лысые холмы. Так же, больше года, живут и Кай с матушкой. Скучно здесь Каю, куда как хуже, чем в городе. Но он твердо знает, что жить ему тут осталось только три года. Через три года стукнет ему 14 лет, Будет он считаться мужчиной и получит право выбирать любое занятие или ремесло, какое пожелает. Или на каком родные настоят. Кай уверен, что ни крестьянином, ни мастеровым человеком он не будет. Не прельщает его и торговое дело. Он уже давно решил, что посвятит свою жизнь одним ратным подвигам. Сколько раз в мечтах мальчика вставала северная крепость, неприступная громада из серого камня, под серым, всегда сумрачным, холодным небом. Занесенная злым снегом, возвышается она на горной вершине над таинственным Южным морем, над ледниками и снежными западнями. Далеко до нее добираться сложно и опасно, но все же туда ходят караваны, доставляющие провизию рыцарям ордена северного порога. А как доберется Кай до крепости? Уж никто его оттуда, мужчину. Не прогонит. Не достанет меча, так будет поначалу огонь разжигать, или оружие чистить, или хотя бы комнаты мести. Мало ли дел найдется. А уж в том, что представится случай проявить себя, заработать место в строю ордена, Кая не сомневается. Не может быть иначе, раз он не мыслит себя никем, кроме как рыцарем, защищающим людей от неведомых чудищ из-за страшного порога. Только вот матушку жалко оставлять. Чужая она здесь, в лысых холмах. Это Кай понимает. Он не очень хорошо помнит первые дни в деревне. Он тогда еще был слишком слаб, чтобы выходить на улицу. Поэтому несколько дней провел в хижине дедушки Лара и Бабани, никуда не выходя. Бабаня – это старуха Лара. Все ее в деревне так называют. Она круглая, перемотанная тряпьем с ног до головы. Позже Кай узнал, что это тряпье служит ей одеждой и зимой, и летом. И лицо у нее круглое, совсем без морщин, а глазки маленькие, так что не поймешь сразу, злая она или добрая. С первоначалу такая показалась, что она добрая. Да и сам Лар, заросший седыми волосами, костистый и худой, похожий на старое сухое дерево, покрытое белым хом, тоже ничего. Когда они ехали в деревню, матушка говорила Каю, что Лар и его старуха им родня. настоящая. Лар приходится отцом дочери сводной сестры дедушки Гура, или что-то вроде того. Но ближе никого нет, поэтому вести себя с ними надо, как с самыми, что ни на есть, родными людьми. Да и старики приняли их радушно. Каю бабаня сразу уступила свое спальное место узкую и длинную скамью, тянущуюся вдоль всей стены хижины, а сама перебралась на лежанку в углу у двери. В тот первый день угощали только кукурузными лепешками да водой, потому что как больше в хижине ничего не было. Матушка хотела пойти в харчевню, купить что-нибудь еще из еды, но бабаня ей не разрешила. Взяла монетки у матушки, сходила сама, вернулась с немалым мешком снеги, да еще привела троих деревенских с собой. За столом сидели долго. Кай, в голове которого все еще кроваво шумело, несколько раз засыпал и просыпался на узкой скамье, а застолье все продолжалось. Говорила все больше бабаня, резковато, звонко и быстро, словно сыпала сухой горох в жестяную миску. Да шумливо вскрикивали гости. «Алар» почти не говорил. Но когда раскрывал рот, темный провал в чищубе густой пегой растительности, гости уважительно замолкали. Помнит еще Кай, как к нему подсаживались гости, подуставшие от застольных разговоров, и от этих разговоров такие задушевно расслабленные. Лучше других он запомнил тощего мужичонку в продранной на локтях рубахе с длинной, почти прозрачной, светлой бороденкой. Мужичонка, раскачиваясь взад вперед на корточках у скамьи, будто его голова была налита свинцом, неприятным, то он голосом, косноязычно втолковывал мальчику о том, какие хорошие люди дедушка Лар и бабаня. О том, как в лысых холмах их уважают и почитают за справных хозяев. «Понимать надо», – вещал мужичонка, кивая тяжелой головой. «Это ж не каждый так». Было три мешка кукурузы, так? Так. А сухорукий бад кос почем продавал. Вот то-то оно и есть. А ларта он не того. Не промах, Ларта. Сколько он раз к сухорукам уходил? Ага, понимать надо. Тот прямо ни в какую. За два мешка, говорит, кошку меня возьми, а козу не того. А Ларта -то что? Он-то ведь не это самое. А вот как старуха у Сухорукова занемогла, так тот и заюлил. Сам к Лару прибежал, мол, бери за два. А Ларта что? Он не таков. Ларта не промах. Сам виноват гад Сухорукий, она была сразу соглашаться. А теперь где два, там и полтора. А где полтора, там и один. Понимать надо. Ух, и вредные они. Сухаруки со своей старухой. Вот еще увидишь. Никто у нас их не любит. А твои-то у нас так в деревне говорят. Лару и Бабани в рот палец не ложи. Никто и не ложит. Понимать надо. Люди с головой. А кур сколько у Бабани? Ага. За ними смотреть надо? Так. На поле ходить? А дом посмотри какой. А? Прям как у Карла Харчевня. Только поменьше. Вот. «Понимать надо!» Не зная, как отвязаться от этого надоеды, Кай в голове которого шумело и перекатывалось бесконечное «Понимать надо!» бормотал. «Да, да!» И сам, пылая непрекращающимся жаром, невыносимо страдал от поглаживаний по спине горячей и твердой ладонью. Гости менялись. Одни уходили, другие приходили но почти каждый считал долгом потолковать с сонным из-за болезни мальчишкой и сообщить ему, какие все-таки хорошие люди старик Лар и Бабаня. А за маленькими окнами стучал меленький дождик, и мир за его пеленой казался серым и насквозь промокшим. Разбухшие жирной грязью дороги и хижины, нахохлившиеся, будто замерзшие птицы. Но застолье кончилось, Прекратился дождь, Кай поправился. Правда, не совсем. Та жуткая ночь, которую он пережил в море, казалось, надолго выбила его из привычной колеи жизни. Он будто погрузился на холодное дно глубокого колодца, а вчерашний мир воспринимал сквозь толщу воды. Спал он также на бабаниной скамье вместе с матушкой, а бабаня и лар в углу на лежанке. Дня через три после приезда они с матушкой стали выходить гулять по деревне. Тогда Кай не задумывался о том, плохо ли здесь, в лысых холмах. Ему было все равно. Как шли они с матушкой по деревне, все, кто им попадался по дороге, и знакомые, и вовсе незнакомые, здоровались, кланялись, а то и заводили разговоры на какие-то темы, которые Кай не понимал, да и не пытался понять. Как, впрочем, и матушка. На вопрос она отвечала односложно, рассеянно улыбаясь. Она и с Каем почти не разговаривала. Нет, какие-то слова они друг другу говорили, но слова эти были настолько необязательными, что их совсем можно было не говорить. Вот о том, что они вместе пережили, она не говорила точно. Кай нередко слышал, как по ночам она плакала и шепталась с кем-то невидимым, будто жалуясь. Деревенские часто приходили в дом Бабани и Лара. Тогда Бабаня по заведенному порядку обращалась к матушке, а та доставала кошель. И Бабаня шла в таверну. Нередко, когда собирались гости, Бабаня раскрывала матушкин сундук и вытаскивала платья и чипцы. Деревенские, простодушные и наивные, как дети, восторгались матушкиной одеждой, рассматривали ее так и сяк, мяли в руках ткань, наравили примерить. Бабаня важно стояла рядом, кивала, тоненькой скороговорка комментировала примерку так, будто одежду шила самолично, и имела теперь полное право ею гордиться. Бывало и такое, что кто-то из деревенских уходил не с пустыми руками. Какая-нибудь тетушка, нацепив на себя поверх грубого платья кружевной фартук, Трепала грубевшими руками с навечно въевшейся грязью белоснежные оборки и взглядывала в матушке на лицо так умоляюще, что то и не оставалось ничего другого, как попросить ее принять вещь в подарок. Тетушка благодарила почти со слезами. Матушка растерянно улыбалась. «Ну, чисто дети!» – невнимательно думал тогда Кай. Только позже он стал замечать, что все это было похоже на какую-то игру. Друг с другом деревенские общались совсем иначе. А на него и на матушку смотрели с веселым недоумением, с какой-то даже жалостью. Как глупцов, не знающих истинной цены вещам, беспомощных созданий, совершенно другого, не похожего на здешний мира. Бабаня. Кая даже за водой в колодец первое время не пускала. «Куда тебе? Утопнешь еще!» А матушке не давала в руки и метлы. «Сиди уж, самая, чего пачкаться будешь?» А уж о том, чтобы матушка на кукурузное поле пошла, не могло быть и речи. Бабаня сплескивала руками и причитала. «И не удумай, сгоришь, враз сгоришь!» Заросшийся дым хом старик Лар, сидя на своем табурете, постукивал узловатыми коричневыми пальцами по столу и хмурился в кустистые брови. Словно попытки матушки взяться за какую-либо работу, очень его обижали.